Сергей Беларин. Проблема самоидентификации. «Вот», — на стол шлепнулась и разлетелась веером толстая пачка купюр. «Ты постоянно конючил, что я ни на что не способен. Эти деньги тебе, а я устал слушать твое брюзжание, поэтому ухожу из дома и буду жить один». «Это неслыханно. как ты разговариваешь со мной, с твоим отцом». «И где, черт побери, твое лицо? Я хочу видеть твои глаза, когда с тобой разговариваю. Я хочу знать, куда ты подевал свое лицо. Где оно? Что ты натворил?» «Я продал его. Обойдусь без лица. Оно мне надоело». «Неужели ты связался с этими подонками, которые торгуют ворованными лицами?» «Я продал свое лицо солидной фирме. Они используют его для рекламы. Эти деньги я заработал своим лицом». «Но... Но как же ты будешь без лица?» «Ведь теперь ты — это не ты, а не пойми, что вообще такое!» «А разве я — это лишь лицо? Для тебя, кроме моего лица, больше ничего не существует? Чего ты бесишься?» «Хочешь знать, почему я так зол? Да мне наплевать на твою индивидуальность, на твое самовыражение. И на тебя, по сути, мне тоже наплевать. Но твое лицо, оно принадлежит мне! И только мне!» «Ты не смеешь так говорить! Еще как смею!» Я заставлю тебя пожалеть о своем скоропалительном решении Ты отказываешься подчиниться мне? Очень хорошо Ты открыто выступаешь против меня? Прекрасно Но без лица ты ничто И теперь я, конечно, могу рассказать тебе то, о чем ты, возможно, никогда не узнал бы Тебе уже все равно ничем не поможешь Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь мне рассказать? Не только рассказать, но и показать Идем У меня есть одна маленькая тайна Невинная забава. Смотри, разве не прекрасно? Боже мой, лица. Да и тут их множество. Около сотни. Ты что, покупал эти лица в тайне от меня? Не покупал, а отбирал. И носил их, конечно, не афишируя это увлечение. Но, ведь лицо, отобранное у человека, человеку у которого отняли лицо, умрет. Почти все жертвы таких преступлений мертвы, а те, кто выжил. Сошли с ума. О, да, они умирали. Я им даже помогал. А зачем они нужны никчемной жизни? Я жил их жизнью, примеряя ее на себя, словно платье. О, господи. Нурико, ты забрал лицо Нурико? В школе я влюбился в нее, а потом она внезапно исчезла, пропала, и никто не мог ее найти. Я плакал ночами от бессилия. Ты, ты убил ее. Да, она, она здесь. Тут не только ее лицо, но и ее прах. «Вот в этой баночке. Ой, рассыпал. Извини, сынок, ты такой слуньтяй. Мне противно смотреть на тебя. Чудовище, ты просто монстр, убийца. А как ты запоешь, когда увидишь вот это?» «О нет, мама, как же это? Ведь ты говорил, что она погибла на пожаре, когда старый дом сгорел. Ты прав». «Все так и было. Я там ее оставил, связанную, оглушенную, с помутившимся от потери лица рассудком. Ты очень похож на нее. Такой же слабак и плакса. Неудачник! Какое право ты имел продавать свое лицо? Оно мое. Я хотел со временем забрать его, а ты продал каким-то чужакам. Оно мое. Мое! Теперь без лица ты мне не нужен. Я просто убью тебя. Избавлюсь от обузы». Что ты предпочитаешь, нож или веревка? Думаю, что нож будет лучше, веселее, а потом пожар. Он уничтожит все следы. Но ведь я твой сын, и я тебя породил, и я тебя и убью. О, о сердце, черт побери, падая на колени, прижимая руки к груди. Приступ, о, как не вовремя. Отец, отец, сердце не бьется. Пульса нет и не дышит. Мертв. Пока еще не поздно, нужно забрать его лицо. Вот так. Теперь у меня есть лицо. И не одно. Все. Они стали все моими. Отличное наследство мне оставил мой безумный папаша. Ха. Ну что ж, со временем я пополню эту коллекцию.